«Мертвую фею?» «Да, совсем ребенок. Ерунда, инквизитор». Из тела жертвы опять выкачали кровь. Все это приведет к нарастанию напряжения между вампирами и остальной нежитью. «Нас просто водили за нас, презрительно сказал инквизитор. «Он хотел выманить вас из института, чтобы никто не ответил на сигнал бедствия. Очень изобретательно. Впрочем, изобретательности ему всегда хватало».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 Похоже, действие руны вообще не возымело эффекта. «Плохо дело», — пробормотал Алик, встретившись с ней взглядом. «Боюсь, все очень серьезно». «Ему нужна исцеляющая руна. Вот и все», — раздраженно бросила Инквизитор. Она явно считала, что перебитое запястье — не повод отвлекаться от серьезных вопросов. «Мы уже пробовали. Ничего не помогло», — ответил ей Алик. «Мне кажется, не дуг демонического происхождения».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 Рявкнул инквизитор совсем как учительница Клэри, отчитывавшая ее зарисование на партии в младших классах. «Он не мертв. Он ранен. Требуется медицинская помощь. Этот человек должен быть в состоянии выдержать допрос». «Хорошо», Хорошо — милостиво согласился Мак. «Но это дорого». «Я заплачу», — сказала Мариса. «Оставаться в институте я ему запрещаю».